Глава тридцать пятая И вновь телевизор включился сам. Тихий звук, голубой экран, размытое изображение лица мужчины на фоне черной стены. На этот раз они увидели Марка, голову и плечи. Он ждал, смотрел куда-то в сторону и спрашивал, работает ли что-то. Очевидно, все было в порядке, потому что они услышали... весь обмен репликами затем марк посмотрел в камеру на них глаза в глаза он ждал и улыбался ребята сказал он мы обещали вам дополнительную встречу для вопросов и ответов на случай если вам что-то непонятно питер уже многое объяснил и вот я здесь Расскажите о пятнашках, попросила Патти. Присаживайтесь на край кровати. Нам предстоит подробный и откровенный разговор. Патти медленно подошла к кровати, Каротышка последовал за ней. Он не хотел, но подчинился. Модель потребления меняется, начал Марк. Теперь люди не мечтают об огромном количестве крупных предметов, дом побольше, бриллиант на зависть всем, лучшая картина Моне. Появилась новая категория желаний. Люди покупают опыт. Например, билеты на Луну или спускаются на дно океана. Кто-то платит за то, чтобы реализовать свои фантазии хотя бы раз в жизни. Некоторые из них вполне безобидны, другие отвратительны. Такие люди встречаются в интернете, находят тайные электронные доски объявлений. Именно там мы вывешиваем наши предложения. Какие доски объявлений? спросила Патти. Кто эти люди? Вы уже встречали Карла? продолжал Марк. Остальные пятеро попали к нам с одного определённого сайта. В его названии содержится замечательная двусмысленность: умный подпольный маркетинговый ход. Описывает ли он своих членов или речь идёт об услугах, которые сайт им предлагает? Это ошибка или кивок и подмигивание? Тут всё дело в правильно расставленных акцентах. И не существует грамматических правил, способных помочь. Как называется сайт? Спасило под Луки, охотники, люди, ответил Марк. Что? снова спросила она. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос относительно пятнашек. В игре нет никаких ограничений относительно видов луков. Естественно, запрещены те, что с механическим натяжением и арбалеты. Вероятно, все наши клиенты будут использовать спортивные луки средних размеров. Им ведь нужно заботиться о мобильности. Нашим гостям удалось многому научиться у охотников на оленей. Вероятно, они выберут широкие наконечники стрел. может быть зазубренное, но это зависит от того, где вы будете находиться. Если они заметят вас сразу, то сначала станут преследовать, а стрелять лишь потом, чтобы легко ранить. Они хотят, чтобы вы продержались всю ночь. Они заплатили много денег. Вы безумны? возмутилась Патти. Не я, возразил Марк. Я Лишь использую грязную часть рынка. Их желание это их личное дело. Вы говорите, что намерены нас убить? Нет. Я говорю о том, чтобы дать вам шанс выйти сухими из воды, возразил Марк. Сейчас я ваш лучший друг. Я пытаюсь вам помочь. Вы не можете позволить нам спастись. «А теперь вы ищете отговорки!» — терпеливо продолжал он. «Не сдавайтесь сразу. Вокруг вас огромный мир, а их всего шестеро». «У них есть очки для ночного видения?» «Ну да». «И еще квадроциклы». «Из чего следует, что вы будете слышать их приближение?» — продолжал убеждать их Марк. «Неужели вы не понимаете?» Вы вовсе не беспомощны. Тщательно выбирайте направление движения. Оставайтесь внимательны. Хорошенько прислушивайтесь. Попытайтесь предположить, куда поедет квадроцикл, а потом следуйте за ними. Такой вариант вполне возможен. Рано или поздно у кого-то получится. Если по прямой нужно преодолеть всего две мили. Да вы и сами знаете. Прямо по дороге. но я не советовал бы вам на нее выходить. И даже на обочину, скрываясь за деревьями, это слишком очевидное решение. Там наверняка кто-то будет вас поджидать». Патти и коротышко молчали. «И еще один совет». Продолжал он. «Периодически проверяйте дверь. Время пойдет, как только она откроется. Вы сами должны это заметить». Больше никаких объявлений. Как только дверь будет разблокирована, я рекомендую вам сразу уйти. Старайтесь изо всех сил. Думайте в позитивном ключе. Лес большой. Охотники с луком любят стрелять с расстояния в 40 футов или ближе, если получится. Использовать лук в лесу очень непросто. На пути постоянно возникают деревья. Пати и Каратышка молчали. Вы обсуждали вариант с разделением? спросил Марк. Думали о том, чтобы бежать по одиночке? Каратышка отвернулся. Я знаю, сказал Марк. Трудный выбор. Конечно, шансов на спасение больше. Проблема лишь в том, что вы не узнаете, что случилось с другим. Ну, в последние моменты жизни я имел в виду. Бёрк ехал на север. Телефон умирал полоска за полоской. Ричард сказал, что Бёрк выпустит его у начала дороги, потом вернется домой и будет оставаться там, не подвергаясь дальнейшей опасности и не будет. и ни в коем случае не пойдёт за ним пешком, чтобы узнать, что происходит. Ничего подобного. Он возвращается домой и сидит там, забыв обо всём. Никаких возражений, никаких обсуждений, никакой демократии. Так будет и всё. Бёрг согласился. Ричард ещё раз спросил. Бёрг снова согласился. Они въехали в лес. Свет сразу погас. И старик включил фары. Кривые столбы появились через 5 миль, как раз вовремя. Там, где они должны были находиться, Бёрк остановил машину, Ричард вышел, старик уехал. Джек стоял на дороге и смотрел ему вслед. Наконец габаритные огни исчезли, и наступила тишина. С серого неба на дорогу лился слабый лунный свет. Под деревьями царил мрак. Ричард зашагал вперед. Один в темноте. Патти проверила дверь. Она надеялась, что замок еще не открыли. Пока не открыли. Они не были готовы. Патти и коротышка... склонялись к тому, чтобы держаться вместе во всяком случае сначала столько, сколько смогут однако они ничего не произнесли вслух пока нет они договорились что лучше всего будет двигаться на запад в противоположном направлении от дороги более длинный путь к свободе противоречащий здравому смыслу Может быть, это хорошая идея? А может быть, вполне предсказуемая? Они не знали. Они еще не приняли решение. Пока нет. Патти и коротышка обсудили, стоит ли взять из машины карту. В конце концов, решили этого не делать. Им требовался компас. Они боялись заблудиться в лесу и вечно там кружить. Дверь была заперта. Пати отступила на несколько шагов и села на кровать. 2 минуты спустя Ричер подошёл к огромному эвакуатору, который точно гора высился перед ним в темноте. В слабом сиянии луны краска казалась чёрной, хромированные детали выглядели тусклыми и серыми. Ричер опустился на колени рядом с эвакуатором. Нащупал толстый резиновый провод и постарался запомнить его положение. Затем перешагнул через него и стал пробираться вдоль борта грузовика, развернувшись плечом вперёд и высоко подняв над головой левый локоть так, что один его бок легко скользил по гладкой навощённой краске, а за другой цеплялись листья и ветки. Он выбрался на дорогу. И нащупал радиатор грузовика. Его решётка была центром эвакуатора, и теперь Ричер знал, в каком направлении следует идти. Осталось 2 мили. Они услышали, как заработали двигатели квадроциклов. Сначала один, потом другой. Далёкий визг стартера, нервный лай мощного движка. Быстрый и тревожный холостой ход. Затем уже ли третий и четвёртый. Следом пятый и шестой. Шум моторов отражался от стен амбара, и теперь все они рычали, гремели и гудели, стучали переключающиеся передачи. Один за другим охотники выезжали на дорогу, поворачивали направо, удаляясь от дома и направляясь к мотелю. На секунду Каратышка попытался представить, кому достался квадроцикл, на котором они с Пати пытались перевести чемодан. Пати проверила дверь. Та была заперта. Квадроциклы выстроились цепочкой и покатили по парковке. Каратышка повернулся и посмотрел в окно. Процессия На тротуарам по прежнему горят фонари. Квадроциклы медленно проезжают мимо, слева направо, один за другим. Все мотоциклисты одеты в чёрное, у всех на спинах луки, у каждого колчан полный стрел, на головах причудливые одноглазые очки приборов ночного видения. Некоторые газовали, другие привстали в седло. Все стремились побыстрее уехать. И вскоре они исчезли из вида. Каратышки вдруг стала любопытна, кто выбрал западное направление. Пати попробовала открыть дверь, та поддалась.